Глава сорок Мои кошмары сменяют друг друга быстрой чередой. Я вижу, как лили плывет в море. На горизонте черная гряда туч, волны разбиваются о берег. Я кричу, но мой голос теряется в шторме. Она исчезает, когда мои глаза распахиваются. И я вижу только мрак. Мой рот забит, кляп удерживает что-то плотное. Я не могу разобраться, откуда боль между плеч. Когда глотаю, ощущаю сухой привкус химии. Я лежу на мокром бетонном полу, у меня болят все мышцы. Запястья и щиколотки связаны так туго, что руки и ноги онемели. Я никогда не чувствовала себя такой беззащитной, как сейчас, когда лежу в позе эмбриона и нахожусь в полной власти убийцы. Я танцевала с Филиппом, потом увидела, как он дурачится с Лили на дальнем краю толпы, и после этого у меня все поплыло перед глазами. Истина обретает очертания по мере того, как я выкладываю события в четкой последовательности. Мне что-то подсыпали в напиток. Этим объясняется, почему у меня кружится голова и дрожат руки и ноги, а во рту неприятный привкус. Зря я не осталась с теми, кто мне дорог, а ушла на поиски уединения. Теперь надо сосредоточиться на том, чтобы остаться в живых. Наверняка поблизости есть чей-то жилой дом. Тот, кто похитил меня, боится, что я буду кричать, а иначе зачем было вставлять кляп? Я трущу кое бетон в попытке сдвинуть кляп, но лишь расторапываю щеку. Я намерена всеми силами бороться за свою жизнь, но мое положение хуже некуда. Я в ловушке, в ушах стоит какое-то механическое жужжание. Тропическая птица, пролетая над головой, криком приветствует утро.